Глава девятая. Следующего. Илтер Мур откинулся на спинку не очень удобного стула и крепко растер лицо ладонями. Денек выдался тот еще, как в лучшие времена. Волшебное утро с тлинтой. Тон, как он раньше не замечал эту чудесную девушку. Встреча с пришельцем в лесу на поляне. Переход на сторону заговорщиков. Взятие арсенала. Да, это все было здорово и совсем не походило на обычные серые полицейские будни. Но сейчас все-таки пришлось вспомнить, что ты именно полицейский, и никто не сделает за тебя твою полицейскую работу. Тем более ту, которую ты умеешь сделать лучше многих. Допрос. Довольно нудная штука для тех, кто больше привык шевелить ногами, нежели мозгами. Но Илтвар Мур всегда относился к данной процедуре со всей ответственностью. Ибо правильно и вовремя проведенное, она избавляла его от лишней беготни. Он уже допросил семерых пятнистых из двадцати четырех, оставшихся в живых при взятии арсенала. Трое из них показывали примерно одинаковое количество оружия и боеприпасов, хранящихся здесь, что совпадало с ревизией, проведенной на скорую руку полицией. Остальные четверо просто не знали, чего и сколько находится в арсенале. Ты исполнители, что с них возьмешь? настораживало другое. Те трое в своих показаниях упоминали несколько ящиков мощной взрывчатки. И взрывчатка эта не была обнаружена. Отсутствовала, проще говоря. Возникал естественный вопрос. Куда подевалось такое количество взрывчатки? И главное, для чего и кому она понадобилась? За долгие годы службы в полиции Ил Мур отлично научился различать, когда подозреваемый говорит правду, а когда лжет. Все трое, знавшие о взрывчатке, тем не менее, не имели ни малейшего понятия о том, куда она делась. В кабинет ввели плотно сбитого спецназовца с рукой на перевязи. Илфер Мур тотчас его узнал. Это был командир отделения сержант Элли Пронт. Тысячу лет назад, еще в Черепаховой долине, в Дарине, они вместе однажды чуть было не изловили самого зомби Разумного. Спецназовцы Пронта были тогда приданы его отделу для усиления, и ни Мур, ни Эли так до сих пор и не решили, чьи же люди оказались виноваты в том, что зомби удалось тогда уйти. «Привет, Элли!» — просто сказал Мур. «Привет!» — хмуро буркнул Промт и, кивнув на стул, спросил. «Присесть-то можно?» «Разумеется!» — помолчали. «Не буду морочить тебе голову», — внимательно посмотрел на сержанта Мур, — «и сразу перейду к делу» меня очень интересует взрывчатка какая взрывчатка несколько ящиков взрывчатки что хранилось тут в арсенале а я знаю ну и где она теперь ее вывезли когда М -м -м, да уже дней пять прошло кто сам улстерката он куда вот этого не знаю илтвор правда то что вывезли знаю И что капитан вывез, тоже знаю, потому что сам видел. А вот куда? Илтвар на секунду задумался. По всему видно, что сержант говорит правду. — Что у тебя с рукой? — спросил он. Зацепило при штурме. — Ловко вы нас. Хотя, если бы не пришельцы с их оружием, хрен бы вы нас взяли. — Кто знает, кто знает, — улыбнулся Илтвар. Даже побежденный спецназовец готов был спорить о преимуществах своей службы перед полицией. Точно тебе говорю. Суди сам. Девять пулеметов. Ладно, ладно, Элли. Верю. Скажи лучше, с кем Улстер Кат вывозил эти ящики? Это были не наши люди. Покачал головой Пронт. Какие-то парни из города. Может, кто из добровольцев. Нет, честно, Илтвар. Я их раньше не видел. Слушай, как думаешь сам, зачем Улстеру понадобилось столько взрывчатки? А зачем вообще нужна взрывчатка? Зарвать что-нибудь. «Да, взорвать. Действительно. Хорошо, иди, Эли. Я бы тебя вообще отпустил, но сейчас сам понимаешь. Врач нужен? Уже. Теперь только ждать, пока заживет. Пока, Илтвор. Пока. Сержанту увели, а Илтвор Мур подошел к окну и, рассеянно глядя на часовых внизу, попытался прислушаться к своей интуиции. Интуиция настойчиво шептала, что «дело хреново». Послушав ее для полной гарантии еще секунд десять, Илтвер проверил пистолет, взял мощный фонарь и вышел в коридор. Там он сообщил дежурному, что дальнейший допрос задержанных отменяется, поскольку ему уже все ясно, и вышел на улицу. По чистой случайности он хорошо знал, как добраться до отсека главных двигателей. Как и большинство Вейнов, Илтвер Мур недолюбливал недра ИСП и редко спускался вниз. И вовсе не потому, что плохо относился подземельям как таковым, тем более, что и подземельями все эти бесконечные коридоры, переходы, лифтовые шахты, эскалаторы, назад было нельзя по определению из-за отсутствия земли как таковой. Если, конечно, не считать тонкого слоя плодородной почвы, на которой произрастали трава и деревья СП. Просто СП строили рюмы разумные ящеры. И как они не старались приспособить сие чудо научной инженерной мысли к нуждам вейнов, Все равно в каждой линии, в каждом изгибе узких и высоких коридоров, вообще во всей архитектуре нового Дарины и в скудном интерьере любого самого захудалого складского помещения, в эргономике мебели, предметов быта, компьютерных терминалах, в размере и форме дверей и люков, везде словом чувствовались и руки, и разум, и рюмов. Негуманоидные руки и негуманоидный разум. Илформур относился к рюмам нормально. Они ему даже нравились, и тот день, когда спецназовцы Улстераката устроили кровавую резню и перебили практически всех хозяев СП, стал для Мура трагическим днем. Но сейчас, мчась на скоростном лифте вниз, в самой глубь спасательной планеты, он старался не думать о невинно убиенных разумных ящерах, и уж тем более о том, что ему не очень хочется находиться так глубоко от поверхности. Думать следовало о другом, и он думал. Я правильно сделал, что пошел один. Сообщие о своих намерениях, пожалуй, могли бы не пустить. Даже наверняка не пустили бы. Сейчас они, скорее всего, ведут с ним переговоры и надеются выиграть время. И сам Ката никак не может знать о том, что я уже еду к нему. А раз не знает, значит не готов к встрече. А раз не готов, то есть шанс. А может, я себе это все придумал, и ничего такого там нет и в помине? Ну зачем? Тогда Кате столько взрывчатки. Правильно сказал Элия, что взрывчатка нужна для того, чтобы взрывать. Ката потерпел поражение, Катя Ката — безумец. А безумцы от своих безумных целей так просто не отказываются. Только нужно осторожно. Еще не знаю, как именно, но очень-очень осторожно. Лифт замедлил ход. И с легким толчком остановился. Ил Твармур прибыл на место. Они столкнулись, что называется нос к носу, вывернув из-за угла навстречу друг другу. Пружинящее пластиковое покрытие пола хорошо глушило звук шагов. Дышли да неосторожно с опаской, а посему встреча явилась полной неожиданностью для обоих. И реакция полицейского оказалась не быстрее реакции бандита. Ил И зомби разумный выхватили пистолеты одновременно. «Брось оружие!» — посоветовал через несколько секунд Илтвер «Брось пистолет, зомби! Или, клянусь, тебя пристрелю!» «Шутите, инспектор!» — растянул тонкие губы, в подобии улыбки разумной. «Еще неизвестно, кто первый успеет нажать на спуск. А если это окажусь я?» «Что ты тут делаешь?» «Честно?» Но если ты еще способен честно отвечать, в чем я лично сомневаюсь. Напрасно. Напрасно, инспектор. Нам на этой хреновине... Он легонько постучал носком ботинка по полу. Делить нечего. Просто я хочу жить. И что? А то, что наш разлюбезный Улстеркатта заминировал двигательный отсек, и теперь мы в любой момент можем потерять шанс вновь обрести родину. Не знаю, как вам... А мне чертовски надоело болтаться в космосе. Хочу нормальной земли под ногами и нормального неба над головой. Откуда ты знаешь, что Ката заминировал отсек? Это что, допрос? Так вы меня еще не поймали. Слушай, Тимур, может, уберем оружие, а потом поговорим? Ну, неудобно как-то, да и рука затекает. Полицейский, размышляя, внимательно смотрел на и с прищуром серо-зеленые глаза бандита. Бывшего бандита, подумалось ему. Преступления, совершенные зомби-разумным на родной планете, казались ему сейчас какими-то нереальными и очень далекими по времени. Но тем не менее доверять ему вот так... «Ладно», — сказал Илтвар, — «медленно и одновременно опускаем стволы на счет три». «Тут рядом есть компьютерный терминал», — сообщил зомби-разумный, когда оружие было спрятано. Если хотите, я могу посвятить вас в свои планы. Тем более, что цель, насколько я понимаю, у нас общая. Ну что ж, вздохнув, согласился Илтвер Види, А как насчет выстрелов в спину, а, инспектор? Учтите, что я категорически против. Я не бандит, надменно вздернул подбородок Мур, а полицейский. Советую об этом помнить. Ладно, верю. Засунул руки в карманы зомби и, повернувшись на каблуках, зашагал назад по коридору чуть помедлил и последовал за своим бывшим врагом. Военный совет выдохся. Уже были высказаны и обсуждены самые немыслимые варианты и предположения. В конечном итоге все сводилось к тому, что нужно соглашаться с ультиматом Каты и дальше действовать по обстановке. Было решено в случае неудачи с холостым включением гиперпространственной установки отправляться смело на планету, первоначально подобранную Ирюмами. Женщина Ирюм обещала перепрограммировать центральный бортовой компьютер таким образом, чтобы безумец не уловил подвоха. И вот когда все, казалось, было решено, и Хельмуддис даже задремал, откинувшись на стену на своем стуле, Валер Стихарь, пристально поглядев на уберлейтенанта, хлопнул себя по лбу и громко возвестил. «Твою мать! Ну и мудаки же мы!» присутствующие с недоумением, воззрились на юркого нахального землянина, так как просто не до конца поняли сказанного им в переводе на свои языки. «Он же должен спать!» — пояснил свою мысль Валерка. «Этот псих! Ну, должен ведь когда-нибудь спать! Вот, вот, вот, вот, вот тут мы его, голубчика, и возьмем!» Он радостно засмеялся, но тут же оборвал смех. «Эгэ, а если он...» «Вот именно!» — кивнул головой Велга. Он поймет, что не может больше бороться со сном и нажмет кнопку. И что тогда?» «Тогда всем шандец», — констатировал проснувшийся диц и сладко потянулся всем телом. «Я же говорю, надо уносить отсюда ноги. Да погоди, Хельмут!» Досадливо махнул рукой Александр. «Дропануть мы всегда успеем. Вы мне лучше скажите, кто знает, сколько же часов этот ваш улстер-ката не спит?» Вейны обескураженно переглянулись с ирюмами. Ответа на этот вопрос у них не было. Улстеркатта хотел спать. В последнее время он вообще спал плохо и мало, из-за угнездившихся в его воспаленном мозгу голосов. А теперь, после нескольких часов жесточайшей нервной физической перегрузки, его некогда железный организм просто не желал дальше выполнять свои функции без хотя бы двух-трех часов сна. Положение было безвыходным. С одной стороны, спать действительно хотелось так, что сама возможность свалиться на пол и закрыть глаза казалась величайшим на свете счастьем, но с другой стороны, спать было категорически нельзя. Если бы не проклятые голоса, так не кстати поселившиеся в его голове, он бы рискнул уснуть, положившись на свой безотказный когда-то инстинкт бойца, который разбудил бы его при малейшей опасности но сейчас доверять своему мозгу было нельзя. Он слишком утомился в борьбе с вражьими голосами и самим собой и может не дать сигнал к пробуждению, когда будет нужно. И тогда все пропало. Уж лучше прямо сейчас нажать кнопку и разом покончить со всем и всеми. Кстати, проблема сна сразу отпадет сама собой. Улстерката поднял неимоверно тяжелую голову и уставился, на дистанционный взрыватель в своей ладони. Вот она кнопка. Стоит лишь нажать на нее большим и, или любым другим пальцем, какое соблазн! Улстер кат оттряхнул головой и несколько раз больно ущипнул себя за щеки. Желание жить пока пересиливало желание спать, но долго так продолжаться не могло. Вот глядите, зомби разумный вывел на экран план схему двигательного отсека только два входа они же и выходы отсюда и вот отсюда уверен что оба под контролем нашего клиента а вот здесь находится гиперпространственная установка тоже между прочим удобный объект для взрывателя без нее до звезд не доберешься от установки можно попасть к двигателям через этот вот переходной шлюз в общем Лезть на пролом не имеет смысла. Наверняка он тут все заминировал. А вот через вентиляцию стоит попробовать. посмотрите ну, смотрите, две мощные вентиляционные трубы довольно далеко друг от друга и вполне подходящие по диаметру. Не может же он караулить сразу две дырки, находясь в единственном числе. А нас как раз двое. Хоть один, но попадет внутрь. Ну-ну, а как ты вообще собирался сам действовать, в одиночку? Задал резонный вопрос Илтвер Мур. На удачу признался, вздохнув зомби. Шансов у меня было проникнуть туда незаметно 50 на 50. А это совсем неплохо. Да и вообще я собирался его уговорить. Ну, сказал бы, что я на его стороне и все такое. Ну, согласитесь, что одно дело увидеть перед собой полицейского, то есть злейшего своего врага на данный момент, и совсем другое бывшего врага. Я же вне закона, вы знаете. Меня всякий может пристрелить без суда и следствия. И в этом, как ни странно, моя сила. Катта при всем своем сумасшествии понимает, что мне тоже нечего терять и может поверить в то, что я решил к нему присоединиться. Ладно, допустим. А как ты предполагаешь спуститься по этим шахтам? Ну как, как? Ну по веревке разумеется. У меня тут много припасено, обоим хватит. Уолстер Катта очнулся от недолгого, похожего на обморок сна и в ужасе огляделся. Никого. Он посмотрел на часы. Пятнадцать минут. Мало для отдыха, но достаточно вполне, чтобы его за это время взяли. Если бы знали, конечно. Но как бы то ни было, немного отдохнуть ему удалось. А вдруг за это время он рывком вскочил на ноги и кинулся в двигательный отсек. Прямо внизу, зараза. Ну надо же, как не везет. Сейчас он заметит веревку, поднимет глаза. На прицеливание времени уже не оставалось, потому что Улстер Катта уже заметил его, повисшего на веревке, между потолком и полом, с пистолетом в руке и выражением на лице, не оставляющим сомнений в серьезности намерений. Что ж, когда-то он неплохо стрелял навскидку. Илтвер Мур выхватил пистолет. Катта увидел Вейна, повисшего на веревке посреди двигательного отсека, и тотчас его узнал это был илвермур полицейский с которым они когда то гонялись по лесам черепаховой долины за зомби разумным и его банды ну что ж тем хуже он хотел крикнуть но голос куда то пропал а ил уже выхватывал из за поясной кубуры пистолет и зажмурившись улстерката нажал на кнопку дистанционного взрывателя илвермур понял что безнадежно опаздывает, и нажал на курок. Пистолет в его руке дернулся, громыхнул и выплюнул пулю. Все подумал Мур, падая с высоты трех метров на пол. Сейчас как? Взрыва не было. Он осторожно открыл глаза и медленно поднялся на ноги. Прямо перед ним, головой в лужице крови, лежал мертвый Улстеркаттер с дыркой от пули точно посреди лба. «Какой выстрел, однако!» — подумал Илтвер и с уважением посмотрел на пистолет в своей руке. «Такой можно сделать только раз в жизни. Вот я его и сделал». Но почему ничего не взорвалось? Он же успел нажать кнопку, я отчетливо это заметил. «Эй, инспектор! Вы его грохнули?» — Мур поднял голову. К нему, подныривая под какие-то трубы перешагивая через кабели, спешил зомби разумный. — Я как раз проверял взрывчатку в том конце отсека, — сообщил он, подходя ближе, и махнул рукой куда-то за спину. — Вы будете смеяться? Но там не оказалось ни одного детонатора. Он мог бы жать на свою кнопку до посинения. Спичка бы даже не зажглась. Видать, совсем ума лишился бедолага, если уж такую вещь забыл. Зомби сочувственно хмыкнул и присел рядом с телом. Ловко вы его, точно в голову. — Только вот где бы мы сейчас были... «Не забудь он о детонаторах, а инспектор?» Илтвер Мурх сунул пистолет в кобуру и оттер ладонью обильный под солба. «Чего гадать?» — хмуро буркнул он. «Нужно наверх выбираться. У нас еще очень много дел».